Глава 17. Я сидел в своем кабинете и принимал донесения. Как и следовало ожидать, граф от войны не отказался. Опять же, какой у него выбор? Предложить Виконту Невмиржицкому позорный мир, заключенный под давлением превосходящих сил противника? Вести переговоры о капитуляции? Выплачивать всякие разные неустойки? Нанести удар по своей репутации? Нет, аристократы старой закалки так не поступают. Видимо, Парисов решил, что даже перенос сражения на неделю или две вперед – это нехорошие последствия. А посему этот неглупый и даже близко нетрусливый мужик поступил иначе. Отвел гвардию на безопасное расстояние и перекрыл шоссе рядом с развилкой на Альпику. Разумеется, я отправил туда проекцию Феди. Но сведения о врагах поступали из разных источников, к примеру, от Илоны. Ясновидящая наблюдала за радарами, и я понял, что граф тот еще стратег. Пока мы с ним трепались у шлагбаума, к долине неспешно подлетал десантный дирижабль. А еще в районе одного неприметного горного перевала скапливались подозрительные личности. Мы с демоном прикинули, что эти личности вполне могут спуститься вниз... Зайти к нам с тыла и через поселок очень быстро добраться до имения Невмиржицких. Я тут же отправил туда одного из своих прогунов. Выяснилось, что хитрый Парисов заранее отправил третью часть отряда горными тропами, чтобы выйти на удобные позиции. Там были исключительно диверсанты, легко вооруженные, неотягощенные латами, кольчугами и прочим громоздким хламом. Мозг распух от поступающих картинок. Демон сбрасывал мне позиции наших отрядов. Федя — картину с главными силами противника. Илона — приближающуюся точку дирижабля на экране. Чуяло мое сердце, наибольшую опасность представляет Цепелин. Замысел графа открылся не сразу. Действительно, силы его гвардии не могут полноценно развернуться в ущелье, Тогда какой прокс этих мотоциклистов и мехов? Если он сунется вверх по серпантину, я выставлю своих лучших бойцов, в том числе одаренных, в том числе криокинетиков. А еще, как вы помните, у нас вдоль всего шоссе расставлены каббалистические ловушки, и мы их активируем дистанционно, когда увидим, что графское войско возвращается. Тогда что? Оказалось, Парисов решил ударить одновременно с трех сторон. Когда цепелиный отряд диверсантов приблизились на достаточное, по его мнению, расстояние, Парисов отдал приказ о наступлении. Все три ударных соединения начали приближаться к долине. На сей раз первыми у графа шли мехи с калавратами и дисковыми пилами. За ними держались байкеры, затем пехота. Я сразу отметил, что подозрительный тип из графского эскорта залез в бронированную тачку — и до поры до времени не высовывается. Сам же граф возглавил отряд пехотинцев. Замыкающими шли устаревшие витязи позапрошлого поколения в количестве четырех штук. Значит, со спины граф нападения не ждал. Само собой, я действовал на упреждение. Как только стало ясно, что задумал этот упырь, я отдал приказ демону прислать ко мне байта Мусаева. Также нам надлежало прикрыть усадьбы всех членов Альянса достаточно серьезными отрядами легкой пехоты, чтобы не пропустить диверсантов-прыгунов. Отклоняющие линии мы установить не успели, и эта категория одаренных представляла угрозу. Основные силы мы сгруппировали у КПП. Спустившись в тайную комнату, я приблизился к гончей. — Хорван, ты научилась пользоваться иллюзионом? Тварь дважды мигнула. «Очень хорошо. Сейчас я покажу тебе одно место через бродягу. Запомни это место и людей, которые там находятся. Все они должны быть уничтожены. Двойное моргание». Я открыл свой разум и показал бродяге перевал, через который в нашу долину собирались пролезть диверсанты. Домоморф тотчас связался с гончей, уж не знаю по каким каналам, и передал изображение. «Соориентируй, Хорван», — попросил я. «Вектор движения, дистанция исполнено Сергей». «Очень хорошо», — кивнул я. «Следуй за мной, Хорван». Почему-то я решил воспринимать гончую в женском роде. Наверное, потому что гончая. И пусть на меня не обижаются древние скандинавы, ведь Хорван — это мужское имя. Байт Мусаев ждал нас у порога, как и было приказано». У двери я задержался и отдал приказ. Убей всех, кто спускается вниз по перевалу. Перед отправкой включи иллюзион. Никому не показывайся на глаза. Как только выполнишь задание, возвращайся к дому и жди меня здесь. Никого из наших людей трогать нельзя. Все понятно? Красные угольки дважды мигнули. И сразу после этого гончая растворилась в тенях. Ума не приложу, как Матвеич интегрировал иллюзион в корпус этого существа. Подозреваю, что не обошлось без хитрой каббалистики и помощи бродяги Но факт есть факт. Иллюзион не просто был вмонтирован в гончую. Она умела им пользоваться и настраивать. Пожалуй, у меня появился конкурент. Если не идеальный убийца, то на пути к нему. Особенно в тех случаях, когда мы будем работать в паре. Хо-хо-хо. Я открыл дверь, и гончая обдала меня легким сквозняком. Движение я ощутил, но саму тварь не увидел. Радует, что эта штуковина теперь на моей стороне. Надеюсь, так и будет. Иначе Хорван может представлять смертельную угрозу в сочетании с иллюзионом. Какие будут приказы? Мусаев носил одежду свободного кроя, не заморачиваясь всевозможными защитными накладками». Коротких клинков я не видел, но они явно притаились в чехлах скрытого ношения. «Ты на переговорах с Парисовым присутствовал?» «Нет». Получил доступ к трансляции. «Видел тощего типа, который держится за спиной графа. Весь в черном, без доспехов и оружия». «Ладно, почти без оружия». Тут же исправился я. «У него поясной чехол, станта и рукоять за голенищем сапога». «Да, видел». — Его нужно убить. Не нравится мне этот тип. — Как я его найду? Едет в забугорном тангейзере в самом хвосте колонны. Это единственная машина без герба. Лучше всего переместиться прямо в салон и положить этого упыря, пока он не наделал гадостей. Справишься? Мусаев коротко кивнул и растворился в иных измерениях. А я быстро зашагал в сторону Цепелина, который только и ждал, пока я взойду наверх по пандусу. Воздушные бои! Я прямо в восторге от них. Данные с радаров продолжали транслироваться через Ольгу. Дирижабль поднялся вверх, включились маршевые двигатели. Пока аппарат набирал высоту и корректировал курс, я поднялся по узкому трапу на огороженную верхнюю палубу, открытую всем горным ветрам. Вокруг переплетались тросы, такелаж скрипел, но особой качки не ощущалось. Командир экипажа решил не включать навигационные огни, что правильно. Наша задача сейчас — не спалиться раньше времени. Мы никуда не спешили. Я знал, что успею перехватить врагов до того, как они смогут зависнуть над Красной Поляной и кого-нибудь десантировать. Или позволить своим одаренным обрушить на нас... Даже не знаю что. Вряд ли у них имеется геомант, но мало ли. Мы проплывали над озером, когда начали поступать первые кадры наземного сражения. Федю с его дублем я отозвал, и трансляцию вела Ольга с подачи одного из наших разведчиков. Первая ловушка сработала как по часам. С двух сторон в отвесных скалах открылись невидимые люки, из которых хлынули мощные водяные столбы. Вода залила идущих в авангарде мехов, и почти одновременно с этим активировалась заморозка. Витязи молниеносно покрылись ледяной коркой, причем хитрое колдунство продолжало действовать еще несколько минут, промораживая фонари и людей насквозь. Вода перестала бить, люки закрылись. Но четыре меха так и остались на шоссе в виде памятников человеческой глупости. Это на некоторое время задержало войско. Но вскоре Парисов осознал, что на этом отрезке пути других ловушек не предусмотрено. Мехи и мотоциклисты начали осторожно огибать промороженный пятачок земли. Я временно отключился от трансляции. Мне предстояла сложная, но интересная задача, на такой высоте было м -м, довольно холодно. Держишься за поручни, пусть и в перчатках, а пальцы ощущают металл, ибо горные ветра. Уши начали мерзнуть. Дирижабль поднялся на пару сотен метров и сместился в сторону горного отрога на востоке долины. Луна и звезды хорошо освещали окрестности. Я отчетливо видел лесистые заснеженные склоны, специфические противооползневые укрепления. Мы набрали еще высоты и стали огибать внушительных размеров гору, причем делали это на приличной скорости. Хороший у меня цепелин, быстроходный. Вскоре моему взору открылась славная картина. Приближающийся на всех парах вражеский аппарат. Я прямо умилился размаху. Не то, чтобы этот дирижабль был слишком большим, но в него набились и мехи, и ребята попроще. Наверное, этот контингент численностью не уступал войску, приближающемуся к поляне по главной дороге. Разве что шагателей было поменьше, байкеров вовсе не наблюдалось... А вот десантников с мечами, топорами и копьями туда напихали в избытке. Откуда я все это знаю? Когда мы сблизились на дистанцию в сотню метров, я сделал стенки вражеской гондолы прозрачными. А вслед за этим врубил проницаемость дна. Я не садист, но было весело наблюдать, как гвардейцы Парисова с воплем летят вниз». Никто из них не ожидал такого поворота. А зря. Нечего лезть к мирным людям со своими железками. Воины падали с высоты примерно в полкилометра. Это означало, что шанса на выживание нет ни у кого. Вот только... Что это я вижу? Две крохотных фигурки замедлили падение, а затем и вовсе зависли между небом и землей, после чего устремились ко мне. Левитаторы... «Серьезно? Ха! Случаются и у меня косяки. Всего предусмотреть нельзя. Я избавился ото всех, кто был внутри, включая пилотов. Но отдельные вражины, оказываются умеют летать. Что интересно, эти ушлепки полетели не куда-то в закат, чтобы спасти свои шкуры, а прямиком ко мне, извлекая мечи из ножен, куда ж без этого. Я терпеливо дождался, пока они наберут разгон». Первый решил полоснуть меня катаной по горлу, второй опуститься на палубу и, вероятно, захватить вражеское судно. «Безбашенные парни, ничего не скажешь». С обладателем катаны я разобрался за один удар. Он взмахнул мечом, я сделал то же самое. Просто его меч прошел сквозь меня без малейшего ущерба, а мое лезвие вспороло вражеский живот». Неподготовленному человеку, наверное, жутковато смотреть, как человек падает вниз, а из него при этом вываливаются внутренности. Тут уж не до энергии Ки, левитатор, сразу исчез с горизонта. Его напарник метнул нож, который тоже прошел сквозь меня. Я двинулся к носовой части дирижабля, удерживая меч прямым хватом. Деревянная трость во второй руке. Левитатор молниеносно оценил обстановку и скользнул вперед. «Опытный дядька. Ставку делает на скорость. И ударить хочет своим одноручным мечом по моей руке. Расчитал грамотно. Я ведь должен уплотнить меч, чтобы убить противника. Вот только я сделал проницаемым его клинок». Спокойно шагнул вперед и снес оппоненту голову. Тело левитатора рухнуло на палубу, заливая ее кровью. «Гадство! Хорошо, что не мне убирать. Делаю меч проницаемым ровно на секунду. Этого достаточно, чтобы очистить клинок. Нашёл новое применение своим способностям. Ага. Убираю оружие в трость и снова подключаюсь к трансляции». Ольга беспрепятственно рассылает картинки, хотя их могут перехватить. Парисов явился на битву со своим телепатом. Но сейчас, насколько я понял, тот пытался восстановить связь с пропавшими отрядами. Один из моих прыгунов доложил, что с гор больше никто не спускается. Похоже, там побывала моя гончая. То, что осталось от диверсантов, наверное, можно было сравнить с действием мясорубки. Нечто перемололо всю компанию в фарш, и выглядело это реально жутко». Опять же, по словам наблюдателя, он не заметил никаких объектов поблизости. На диверсантов налетел порыв ветра, взметнулись фонтаны крови, послышались истошные крики. И все. хорван расправилась с отрядом из 15 человек за считанные минуты. Тем временем в ущелье продолжала твориться чертовщина. Мастер Багус, который отвечал за ловушки, позволил агрессорам обогнуть своих замороженных товарищей после чего организовал небольшой камнепад. Все было рассчитано идеально. Шоссе мы не завалили, но изрядная часть пехоты противника полегла на ровном месте. Даже щиты им не помогли. Парни реально пытались выстроить некое подобие черепахи, прикрывая себя головы ростовыми щитами. Но гравитация безжалостная сука. Камни сносили щиты... Проминали доспехи и сеяли смерть в узком ущелье. Мотоциклисты вырвались вперед, но уехали недалеко. Из шоссе начали выдвигаться острые стальные шипы. А шипы и шины — это вещи несовместимые. Кого-то унесло в кювет, кто-то врезался в скалу или перевернулся. Гравские ряды смешались. На этом фоне никто не заметил, как Байт Мусаев выскользнул из многомерности прямо в салон бронированного тангейзера, тихо перерезал глотку опасному одаренному и растворился в тишине салона, пока водитель, матерясь, бил по тормозам. Я тоже ничего не заметил, просто мне чуть позже предоставились лепки-отчеты. Ловушки закончились. Я уж совсем было решил, что война подошла к логическому финалу. Но Парисов умел удивлять. Собрав остатки своего воинства и выставив на передний край мехов, он продолжил наступление. Вот же психопат. Оказался вполне приличным человеком. Спустившись в рубку управления, я отдал короткий приказ. Летим в ущелье.